«Глава пятая. Пункт 6, объявила Марго, как только мы двинулись дальше. Ее пальчики прыгали в воздухе, будто она играла на пианино. «Оставим у двери дома Карен цветы и записку с извинениями». «Что ты ей сделала? Ну, когда она рассказала мне про Джеймса, я последовал традиции убивать гонца, принесшего дурную весть». «В смысле? Мы остановились на светофоре». А рядом встала спортивная тачка с молодыми ребятами. Мотор Крайслера ревел, я словно собирался принять участие в гонках. Нет, если бы я надавил на газ, двигатель лишь жалобно бы заскулил. Ну, я точно не помню, как именно я ее назвала. Но что-то в духе сопливая, тошнотная, тупая сука с прыщавой спиной, кривыми зубами, толстой жопой и самой ужасной во всей центральной Флориде прической. Ну, в общем, я немало наговорила. У нее действительно прическа какая-то дурацкая, согласился я. Знаю, но только это во всей моей тираде и было правдой. Когда обзываешь кого-нибудь, ни в коем случае не говори правды, потому что после этого сложно по-честному взять свои слова обратно, понимаешь? Ну, есть перышки, есть милирование, а есть полосы, как у скунсов. Когда я подъезжал к дому Карен... Марго снова полезла за сиденье и достала букет тюльпанов. К стеблю одного из них она скотчем прикрепила записку, сложив ее конвертиком. Как только я остановил машину, она отдала цветы мне. Я по дорожке долетел до двери Карен, положил цветы и убежал обратно. — Пункт 7, сказала она, когда я снова сел за руль. — Отвезти рыбу милому мистеру Ворзингтону. — Его, наверное, еще нет дома, — предположил я. И в моем голосе снова послышался легкий намек на жалость. «Я надеюсь, что через недельку копы найдут его в какой-нибудь придорожной канаве. Басова, обезумевшего и голова», — бесстрастно ответила Марго. «Почаще напоминай мне никогда не переходить дорогу, Марго Ротшпигельман», — буркнул я, и она рассмеялась. «Да, все серьезно. Мы нашлем на наших врагов настоящую бурю». «На твоих врагов», — поправил я. «Посмотрим», — поспешно ответила она, а потом вся встрепенулась и добавила. «Так, это я сама. У Джейсона очень хорошая охранная система. Еще один приступ панического расстройства нам ни к чему». «Хм», — ответил я. Джейсон жил на той же улице, что и Карен, в супербогатом районе, под названием Каса-Вилла. Там все дома в испанском стиле, красная черепица на крышах и все дела — только строили их не испанцы, а сам отец Джейсона, один из самых богатых застройщиков во Флориде. «Огромные кошмарные дома для жирных уродов», сказал я, когда мы въехали в Косавилу. «Да уж, если я когда-нибудь буду жить в доме с семью спальнями для семьи из трех человек, сделай должение и пристрели меня». Мы остановились перед домом Джейсона, архитектурным монстром, похожим на гигантскую копию испанского ранчо, которому зачем-то пристроили три дорические колонны. Марго взяла вторую рыбину, зубами сняла колпачок с ручки и было так, что на ее почерк было совсем не похоже. Любовь М. Ша скормили рыбом. Не глуши мотор, — велела она и надела бейсболку Джейсона козырьком назад. — Хорошо, — согласился я. — Будь готов, — добавила Марго. «Хорошо», — снова сказал я, почувствовав, что у меня опять участилось сердцебиение. Вдох через нос, выдох через рот, вдох через нос, выдох через рот. Держа в руках рыбы баллончик с краской, Марго распахнула дверь и бегом бросилась через огромный газон в потом спряталась за дубом. Она помахала мне рукой, я тоже помахал в ответ. Потом она устрашающе глубоко вздохнула, надула щеки и выдохнула. Слово повернулась к дому и бросилась вперед. Но она успела сделать всего шаг, как вспыхнули огни, будто на городской елке, и завыла сирена. У меня мелькнула мысль о том, чтобы бросить Марго на произвол судьбы, но я все же остался на месте. Вдыхая через нос, выдыхая через рот, а она упорно бежала к дому. Она швырнула рыбину в окно но сигнализация визжала так громко, что звук бьющегося стекла я едва раз слышал. А потом она, это же Марго Ротшпигельман, аккуратно вывела букву «М» на неразбившейся части окна, и только после этого кинулась к машине, а я одну ногу держал над педалью газа, вторую над педалью тормоза, и Крайслер в этот момент стал настоящим породистым скакуном. Марго летела так быстро, что с нее соскочила бейсболка, а потом она запрыгнула в тачку, и я сорвался с места даже раньше, чем она закрыла дверцу. Я притормозил у знака «Стоп» в конце улицы, и Марго тут же запротестовала. Какого черта? Вперед, вперед, вперед. А, ну да, я уже забыл, что предосторожности в ту ночь выброшены на ветер время. Все три остальных знака «стоп» в Кассавилле я проехал без остановки и уже выехал на Пенсильвания-авеню, когда мимо нас пролетела полицейская тачка с включенной мигалкой. «Блин, это было жестковато», — сказала Марго, — «даже для меня. Используя твою шкалу накала страстей, у меня тоже слегка участился пульс. Боже мой! Неужели ты не могла оставить ему рыбу в машине или у двери хотя бы?» «Блин, Кью!» Мы бурю на них должны наслать, а не прерывистые дожди. «Умоляю, скажи мне, что пункт восьмой не такой ужасный». «Не волнуйся. Восьмой — просто ребячество. Едем обратно в Джефферсон-парк, к Лейси. Ты ведь знаешь, где она живет?» «Я действительно знал. Хотя видит Господь. Лейси Пембертон никогда в жизни не дошла бы до того, чтобы пригласить меня к себе». Она жила с противоположной стороны Джефферсон-парка, в миле от меня, в хорошей квартире над магазином канцтоваров, в том самом квартале, где когда-то жил тот мертвый мужик. Я бывал в этом доме на третьем этаже у друзей моих родителей. Я знал, что сам дом стоит за двумя заборами с закрытыми калитками. Я понимал, что туда не залезть даже Марго Ротшпигельман. Леси себя хорошо вела или плохо?» — спросил я. «Лейси? О, однозначно плохо!» — ответила Марго. Она опять смотрела в боковое окно и говорила, не глядя на меня, так что я едва ее слышал. Вообще-то мы с ней из детского сада дружили. «И?» Она мне про Джейса не сказала, но дело не только в этом. Я подумала и поняла, что она просто ужасная подруга. «Ну вот, например, как тебе кажется, я жирная?» «Бог мой, нет, конечно», — ответил я, — «ты, я хотел сказать, не тоще, но в этом же и заключается твоя красота, в том, что ты на пацана не похожа». Но сдержался. «Ну, у тебя нет лишнего веса», — она захохотала и махнула рукой, добавив, — «да тебе просто нравится моя огромная задница». Я на секунду отвлекся от дороги и посмотрел на Марго, чего делать не следовало, потому что она прочла все по моему лицу, на котором было написано. Первое. Я бы не назвал ее «огромной». Во-вторых, она действительно довольно привлекательна. Но дело не только в этом. Ведь личность Марго неотделима от тела Марго. Невозможно видеть только что-то одно. Например, ты смотришь в ее глаза и видишь их синеву, а в синеве — саму Марго. В конечном счете нельзя сказать, что Марго род Шпигельман жирная или тощая. Это все равно, что говорит, что Эйфелева башня одинокая или не одинокая. Красота Марго — закрытый сосуд совершенства, который не имеет и не может иметь каких-либо изъянов. Но она всегда какие-то шпильки отпускает, — продолжила Марго. Я бы дала тебе эти шорты поносить, но на тебе, наверное, они будут не очень смотреться. Или «Какая же ты дерзкая! Я восхищаюсь, как ты заставляешь пацанов влюбляться в тебя исключительно за твой характер!» Она все время на меня наезжает по-тихому. Я даже вспомнить не могу, когда она что-то обо мне говорила без наезжания. Без наезда. «Спасибо большое, за нудный маг-профессор филоматики. — Филологии. Бог мой, я тебя сейчас убью!» Марго смеялась. Я обогнул Джефферсон-парк по периметру, чтобы не проезжать мимо наших с ней домов, на случай, если вдруг наши предки встали и обнаружили, что нас нет. Мы проехали вдоль озера, Лейк Джефферсон, потом через Джефферсон-корт и оказались в типа деловом центре Джефферсон-парка, который пугал своей пустотой и тишиной. Перед японским рестораном мы увидели черный джип Лейси. Мы остановились в нескольких домах поодаль, специально таскав местечко без фонаря. «Подай мне, пожалуйста, последнюю рыбину», — попросила Марго. Я был рад от нее избавиться, потому что она уже начала вонять. Марго своим нормальным почерком написал на обертке. «Твою дружбу с Мша скормили рыбом". Мы шли, петляя, чтобы не попасть под фонари, стараясь при этом делать вид, что просто прогуливаемся, насколько это возможно, когда у одного... У Марго в руках огромная, завернутая в бумагу рыбина, а у другого, у меня, баллончик с синей краской. Залаяла собака. Мы оба замерли, но вскоре все стихло, и мы добрались до тачки Лейси. Тут все не так просто, — объявила Марго, обнаружив, что машина заперта. Она извлекла из кармана кусок проволоки, которая некогда была плечиками. Быстрее, чем за минуту, она вскрыла замок. На меня ее мастерство произвело должное впечатление. Марго залезла на водительское сиденье и открыла мне пассажирскую дверь. «Помоги мне», — прошептала она. Вдвоем мы подняли заднее сиденье. Марго бросила туда рыбину, потом досчитала до трех, мы одновременно выпустили сиденье из рук, и оно раздавило рыбу. Я услышал, с каким жутким звуком лопнули зубатки на кишки. Я позволил себе пофантазировать на тему, как будет пахнуть в джипе после того, как он денек постоит на солнышке. И, признаю, меня охватило настоящее благоговение. Потом Марго попросила. «Нарисуй «М» за меня на крыше». Я раздумал над этим меньше секунды. Кивнув, я взобрался на задний бампер, наклонился и быстро вывел гигантскую «М» на крыше джипа. «Я вообще-то плохо отношусь к вандализму» но еще хуже я отношусь к Лейси Пембертон, и это пересилило. Я спрыгнул с машины и бросился бежать по темной улице, едва дыша обратно к минивену. Положив руки на руль, я увидел свой указательный палец. Он был синим. Я поднял его, показывая Марго. Она улыбнулась и показала мне свой синий палец, а потом коснулась им моего. Я чувствовал прикосновение ее нежной синей кожи, и мой пульс Отказался замедляться. После довольно длительной паузы Марго сказала, пункт девятый, в центр. «Было 02.49. Никогда еще в своей жизни я не чувствовал себя таким бодрым».